Глава двенадцатая Вспышка ослепительного пламени рвется ввысь, будто на крыльях взбесившегося феникса. Языки характерного голубоватого огня с жадностью поглощают мию целиком. По пологим берегам островка бегут трещины, паутины, словно сама земля стремится избавиться от этой ведьмы. Через миг... Ударная волна отшвыривает прочь ее, а также не к месту оказавшегося капу, и едва не сбивает меня с ног. Мощнейший взрыв заставляет воду хлынуть прочь от эпицентра, окатив всех нас с ног до головы. Не знаю, насколько прочный у нее защитный барьер, но вместе с детонацией слышу мучительный вопль кукольницы, и улавливаю смрад обгорелого мяса. Женский силуэт оставляет за собой чадящий след и с грохотом бьется о зеркальную гладь, чтобы тут же уйти на дно. Я чувствую, как по нити арканы на мой разум обрушивается волна агони и ужаса, а потом эта связь исчезает. В ту же секунду мое тело вытягивается в рывке. Спурт и глайд разгоняют его в десятки раз. Реальность становится заторможенной и вязкой. Даже находясь в чужой власти, я продолжал анализировать границы ее сил, и одно событие не укрылось от моего взгляда. Мия потеряла контроль над своими слугами, когда отвернулась от них. При этом она целенаправленно не спускала глаз с меня и Масару, даже когда была вынуждена укрыться за спиной Клуазона. Это одно из ограничений ее силы. Кукольнице нужно видеть своих кукол. Я терпеливо ждал своего шанса и сейчас не намерен его упустить. Из-под воды выныривает фигура оппонентки. Раскаленная броня покраснела, От попугайстой прически остались жалкие угли, кожа покрыта ожогами. Она трясет башкой, кашляет и воет от боли, но при этом пытается сфокусироваться и вернуть над нами контроль. Часто-часто мигающие глазами находят Хатея, и тот, уже вскидывающее оружие, застывает. Она оборачивается. Мышцы почти отрываются от костей. Убийственный выброс адреналина придает моим действиям сверхъестественную быстроту. Я отдаю все, разгоняя себя до предела. Дамочка очень медленно поднимает на меня взгляд и... Сияющий белоснежный канат стягает ее самым концом. Под еще один оглушительный крик та отшатывается по коленам в воде, вскидывая опаленные руки к обезображенному лицу. Поперек него протянулась выжженная борозда. Плоть потекла, словно горячий воск, изменив свою форму. Почерневшая кожа запеклась, покрытая вскипевшими и сразу лопнувшими волдырями. На месте глаз зияют провалы. Эта картина вызывает во мне отвращение и вместе с тем облегчение. А слепшая кукольница не сможет вновь подчинить себе никого из нас. Выбитая из равновесия, она валится назад спиной в студеную воду и ввоет от боли. Внезапно затихает, открывая рот в немом крике, судорожно шарит слепыми пальцами вокруг себя и пытается дотянуться до меня псионикой. Спины, мозгом чую, как она фокусирует свои ментальные способности. «Егерсон, сзади!» – орет Хатей, вынуждая меня переключить внимание на другую проблему. Ямаваро Каппа, изрядно пострадавший от удара молнии, за прошедшие несколько секунд успел исцелиться и еще как... Обугленная шкура отпала рваными полосами и сейчас скачается на воде, а на теле уже проступает свежее розовое мясо, покрытое пленкой воды. Та ведет себя как-то странно, будто вибрирует тысячами крошечных пузырьков. Похоже, какая-то способность на основе гидрокинеза резко ускорила его регенерацию». Местный предводитель фокусирует на мне свой огромный вертикальный глаз, и я прекрасно помню, чем это внимание закончилось для парочки ящериц. Трансформацией в кроваво-костяной кисель. Поэтому, не дожидаясь, врубаю глайд, уходя с траектории атаки. Вновь невидимая волна со стуком расходится по воде, и мертвая туша одного из рядовых кап, качающаяся на волнах, обращается тающим холодцом. Ямаваро по характерным образом открывает пасть для ледяного дыхания, но на этот раз я готов. Миг, и в руках у меня дробовик, спешно заряженный такифугу. Целясь между бугристых пластин брони, Я спускаю курок раз за разом дуплетами усиленных выстрелов. Разрывные патроны под грохот частых детонаций вырывают из его тела целые куски. Противник ревет от боли, но я не даю ему передышки. Уклоняюсь от хлопка, отбросившего меня в прошлый раз, и разряжаю остатки магазина точно в его сердце и легкие. Кровь щедрым фонтаном бьет из ран. Ямова рука похаркает багровыми сгустками, пытаясь вдохнуть. Его грудь — это сплошное месиво из сломанных костей, а также разорванной и свисающей требухи. Монстр падает на колени, погружая лапы в воду. Возможно, хочет вновь регенерировать. Я отпускаю дробовик, повисший на ремне, Мгновенно выхватываю пару револьверов и безжалостно расстреливаю ублюдка, пока, наконец, не вижу, как жизнь покидает его тело. Монстр, практически разорванный на уровне груди, заваливается вперед и перестает шевелиться. В холостую щелкает оружие, и я бросаю коризненный взгляд на Масару. Тот отвечает мне обезоруживающей улыбкой. «Не хотел лезть без спросу, егерсан У вас все было под контролем». «Так-то оно так. Это все-таки была моя добыча. Сам же застолбил, но...» Уши улавливают болезненное мычание позади, знакомое шипение и щелчок. Результат укола регенеративным инъектором. Вздохнув, Поворачиваюсь в сторону кукольницы, застывшей посреди болотистой заводи. Она безуспешно пытается прикинуться ветошью. Ждет, пока исцеление вернет ей глаза. «Что ты собираешься сделать с ней?» Интересуется Арианнель. «Как и всегда, появляется из ниоткуда. Сто процентов прячется за текстурами». «А ты как думаешь?» Вопросом на вопрос отвечаю я. Она уже доказала, что готова манипулировать другими людьми ради собственных целей. Следовательно, представляет смертельную угрозу для всех. Угрозы нужно обезвреживать. Это работа стрелка. «Убьешь меня, и клан этого так не оставит!» орёт немка. «Ты наживешь себе смертельных врагов!» «Не хочешь? Просто обезвредить ее!» Игнорируя выкрики, продолжает Горгона. Как и всегда, лицо невозмутимое, эмоции прочитать невозможно. Во всяком случае, для того, кто не обладает эмпатической проницательностью. Ей абсолютно плевать на покалеченную дамочку». Арианель заинтересована лишь в одном – понять, что мной движет и как я мыслю. Псионики – самые опасные существа во Вселенной, медленно роняю я. Они отбирают у людей то, что дороже всего на свете – волю, свободу выбора. Превращают своих жертв в марионеток. «Я не могу рисковать безопасностью окружающих!» «Нет! Прости! Прости меня!» Начинает петь на другой лад Мия. Мольбы вместо угроз. «Я не должна была так поступать!» Причитает она. «Вы же настоящие мужчины! Вы не поднимете руку на беззащитную девушку!» «Тебя надо отпустить, да?» «Да!» «И ты забудешь обо мне? Будешь обходить мой клан десятой стороной? Больше никогда не захватишь разум другого человека?» «Да! Клянусь!» — голосит кукольница. «Убью тебя, убью! Убью во что бы то ни стало!» «Никакое ничтожество не смеет диктовать мне условия!» Что и требовалось доказать. В тишине грохочет револьвер, и одинокая пуля пробивает голову Мии насквозь, оставляя за собой широкий канал. Ее тело нескладно заваливается на спину, скрываясь под водой. Через миг всплывает, сияя жетоном, чей блеск отражается от зеркальной глади. Убрав оружие в кобуру, смотрю на Гаргону, но та задумчиво стучит по подбородку. Ничего не говоря, она разворачивается и уходит. ох Егерсан, зря вы так!» — вздыхает Хатей. «Теперь проблем с ее кланом не оберетесь!» «Это не первое мое Родео!» — пожимаю плечами. «Не уверен, что Гаргона-Сама одобрила ваше решение», — замечает он. «Если и так плевать, мы должны защищать невинных людей. И я все больше сомневаюсь, что она об этом помнит». Масару отвечает полупоклоном. «Не хочешь присоединиться к Деспирадос?» — спрашиваю я. «Мне нужно подумать», — уклончиво отвечает японец давайте пока соберем наши трофеи этими занимаюсь пока вновь не возвращаюсь к телу кукольницы содержит триста семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать две единицы арканы способность анонимность требует интеллект е резонанс е пассивная ступень е шанс отторжения 2% защищает вас от любых видов дистанционной идентификации, например, оценки и универсального сканера, обеспечивая полную конфиденциальность ваших личных данных, позволяя скрыть два любых поля на ваш выбор. «Да уж, из всего, чем она обладала, мне досталось абсолютно утилитарное умение». Полезная, несомненно, но уверен, в ее арсенале были вещи и поинтереснее. Покойница мало того, что не докачала до максимума анонимность, так еще и закрыла только одно поле – свои способности. Стоило хотя бы и класс оградить. Хотя он же в мировом рейтинге все равно засвечен. Сразу же интегрирую новинку – и повышаю ее до ступени це за пятьдесят тысяч в описании меняется только количество полей которые я могу скрыть до четырех следом скрестив пальцы перехожу к тушке ямаваро каппы и спускаю радостный вопль содержит пятьдесят три тысячи триста восемьдесят шесть единиц арканы способность ментальный заслон Требует хладнокровия, ц; интеллект, ц; проницательность, ц; интуиция, ц; резонанс, ц; пассивная ступень, ц; шанс отторжения четырнадцать процентов. Перестраивает переднюю поясную кору, префронтальную кору и островковую долю головного мозга что позволяет вам защищаться от внешнего псионического воздействия. Кроме того, вы можете острее чувствовать пси-излучение других существ и сразу замечать попытки манипуляции вашим разумом. Примечание. Эффективность способности противопоставляется эффективности пси-воздействия цели. Затягиваю способность в экстрактор и убираю в кольцо. В очередной раз прошедший бой показал, что псионик может очень серьезно испортить мне жизнь. Поэтому стоит как можно скорее изучить этот трофей. Наконец, перед глазами бежит алый текст. Испытание пройдено успешно. Общее набранное количество баллов 5130. Вклад егеря 59%. Вклад хатея 41%. Вклад горгоны 0%. Затраченное время 45 минут. 700 тысяч единиц арканы распределено в соответствии с индивидуальным вкладом. Выдана дополнительная персональная награда. Выдана дополнительная персональная награда за победу над другим участником. Подтвердите готовность получить дополнительные персональные награды. Не успеваю обозначить свое согласие, как на периферии зрения возникает иконка входящего звонка, сопровождаемая неприятным звуком. «Им бы рингтоны в магазине продавать, а золотятся!» «Подкину идею такераму и будем делить прибыль пополам!» Хрустнув шеей, снимаю трубку и говорю. «Да, гарм, я тебя слушаю!»